Как и служилый класс, посадские люди разделялись на три статьи – на лучших, средних и молодших. Не во всяком городе существовали все эти статьи, а только в значительных городах. Класс молодших людей, по-видимому, составляли ремесленники, земледельцы и вообще чернорабочие. Среднюю и лучшую статьи представляли мелкие торговцы и более крупные или купцы. Из последних выделялись еще самые богатые или первостатейные купцы, которые носили название гостей и пользовались разными правами и привилегиями. Они вели большую или оптовую торговлю и притом беспошлинную, имели право ездить в другие государства и прочее. По судебнику за бесчестье гостей взималось пение 50 рублей тогда как за бесчестие средних торговых статей полагалось 5 рублей наравне с людьми боярскими, а за молодших людей назначен 1 рубль наравне с пашенными крестьянами. Класс гостей существовал только в таких больших торговых городах, как Москва, Новгород и Псков. В Москве они составляли особую гостиную сотню. Кроме нее из крупного купечества – выделилась еще суконная сотня. А затем здесь существовало несколько купеческих сотен, которые отчасти пополнялись переводом богатых купеческих семей в Москву из других городов. В отношении к внутренней истории Московской Руси XVI век замечателен попытками московского правительства оживить древний общинный дух русского народа и дать общинным учреждениям больше самостоятельности в областном управлении и судопроизводстве. Они были вызваны народным неудовольствием и частыми жалобами на притеснение, вымогательство и всякие неправды наместников и волостелей, которые особенно усилились в смутную эпоху малолетства Ивана IV и повлекли за собой умножение воров и разбойников. Попытки эти, наглядно выразились в целом ряде губных и уставных грамот. Губные грамоты предоставляют городским и сельским общинам право самим отыскивать воров и разбойников, судить их и казнить посредством выбранных ими губных голов и лучших людей. Губой называлась частью езда или волости, собственно, судебный округ. Первые известные нам таковые губные грамоты – относятся ко времени Боярского управления, которое написано от имени великого князя Ивана Васильевича, тогда еще малолетнего. Это именно грамоты Белозерская и Каргопольская, помеченные октябрем 1539 года. Они выданы по челобитью самих жителей Белозерского и Каргопольского уездов. Жители жаловались на то, что разбойники их грабят, села и деревни жгут, путников на дорогах убивают, причем имеют притоны у разных людей, которые принимают от них награбленную рухлядь, а великокняжие приставы и сыщики своей волокитой и вымогательствами причиняют жителям большие убытки. Вняв этим жалобам, грамота поручает всем жителям уезда, князьям, детям боярским, всем служилым людям и крестьянам с общего совета выбрать на каждую волость человека три или четыре из детей боярских грамотных в губные головы, да к ним прибрать старост, десятских и человек пятьдесят лучших крестьян. Эти выборные власти пусть разыскивают как самих разбойников, так и их пристанодержателей, Подвергают их пытке и затем уличенных пусть бьют кнутом и казнят смертью, а имущество их выдают пограбленным, о чем потом посылают списки в Москву к боярам, которым разбойные дела приказаны, то есть в разбойный приказ. В 1541 году губная грамота дана была Пскову по жалобе псковичей на правосудие и вымогательство наместников. Тогда же начали давать подобные грамоты и по другим городам. В царском судебнике 1550 года по статье 60 постановляется уже общим правилом, чтобы наместники ведомых разбойников отдавали на суд губным старостам, а старостам губным – а притч ведомых разбойников у наместников не вступаться ни во что. Тут губные головы названы старостами, и это последнее название за ними осталось, а лучшие люди, выбираемые им в помощь, получили название целовальников, общее тогда название для всех выборных людей, представленных к какому-либо делу и целовавших крест, то есть приносивших присягу в добросовестном исполнении порученного им дела.